Андрей Звонков. Дрилл. Антиутопия, научная фантастика. Фрагмент второй части романа. Первая часть. Дура Лекс опубликовано в сборнике «Работа над ошибками». Краткое содержание предыдущих событий второй части. Во время ночного дежурства врачу-скорой Зорину Алексею приходит сообщение, что с его женой Валентиной Артемовой, майором полиции, случилась беда. Без уточнения. Сообщение приходит от киберкостюма жены через киберкостюм Зорина, стоящий на подстанции на подзарядке. Зорин снимается с линии и пытается выяснить, что произошло. Но ему уже ясно, что жена его жива, однако почему-то прячется от всех систем видеоконтроля в городе. По мере приближения к месту схрона на кладбище, территории которого не контролируется дронами полиции, Зорин узнает, что за прошлый вечер и ночь на его жену было совершено три покушения. Последнее – это влетевший в квартиру почтовый грузовой дрон, привозивший 100 литров бензина. Спас жену, ее киберкостюм, который вытащил спящую женщину в коридор и потом уже надетый вывел в режиме невидимости в город, где они нашли самое безопасное место в городе – кладбище. Зорин, разыскав жену, отводит ее на принадлежавший ему склад его же логистической компании. В помещении склада у Зорина есть личное помещение с лабораторией, где он... Выращивает обновленную оболочку для своего киберкостюма Зуда. Киберкостюм жены имеет имя Диана. Соблюдая предосторожности, Зорин вызывает навстречу начальнику управления Валентины Самсонова Леонида в секретный бункер близ Кремля на улице Воздвиженка в подвале здания бывшего военторга, где и передает жену начальнику для безопасности. Чтобы получить прикрытие Самсонова, а заодно иметь право на секретную информацию, он подписывает заявление о вербовке. Самсонов рассказывает, что ему удалось выяснить. Оказывается, Валентина – тестировщик юридической нейросети и конкретно приложение «Персональный защитник», которое осуществляет тотальный контроль с помощью технических средств, микрофонов и видеокамер за всеми жителями России, идентифицируя каждого анализируя поведение, выполняет главную задачу – профилактику правонарушений, а заодно исполняет основной тезис юстиции, что неисполнение законов должно неотвратимо караться. И только если у потенциального нарушителя нет надежды уйти от правосудия, юстиция эффективна. Это ощущение поддерживается точным и скорым производством наказаний за различные мелкие административные проступки – Вроде перехода по проезжей части, разговаривая по телефону или набирая сообщения. Катание на самокате, по тротуарам, без транспондера и тому подобное. Прощая только детей до 14 лет, штрафуя за их шалости родителей. Валентина обнаружила на столе диск с программой Drill, Взломщик паролей и, тестируя устойчивость защиты госуслуг, применил эту программу, полагая, что ее принес руководитель отдела. Drill или «Дрель». Скрыла секретные файлы, в которых была описана социальная программа «Иждивенец», работающая уже около пяти лет, согласно которой санкционировано целенаправленное уничтожение иждивенцев, пенсионеров и инвалидов различными способами, в основном руками врачей скорой, так погибла мать Зорина в первой части романа, а также в приютах и хосписах. Валентина скопировала эти файлы и забрала флешку, чтобы спокойно разобраться вместе с мужем, врачом скорой Зориным. Именно после этого на нее было совершено три покушения за несколько часов. Самсонов рассказывает Зорину, что такой огромный массив работы он, имеет в виду персональный защитник, под силу только нейросети, которая может обработать гигантский объем персональной информации о каждом жителе страны. Получается, что Валю решил убрать или искусственный интеллект, или человек, каким-то образом получивший контроль над ним. Но это невероятно. Зорин просит Самсонова спрятать Валентину на одном из объектов, охраняемых ФСО, офицерами которого они оба являются изначально. Самсонов забирает жену Зорина, а тот, отправивший сообщение о происходящем отцу, ветерану спецназа и руководителю подпольной группы Аристея, еще утром, Собирается посетить объект «Дача» в поселке Нахабино, где находится узел связи и компьютерный центр «Аэстэй», чтобы получить ответ и рекомендации.